Глава двадцать четвертая Ящеры, чтоб им в бездну провалиться, разбили наши войска на части. За ними шли вражеские солдаты. Легат собрал всех, кого смог, и начал прорываться ко дворцу. Отражая атаки, мы пробивались вперед. Твари перли, словно бессмертные, некоторые даже бросали оружие и вгрызались павших. Такого безумия я не видел за всю мою долгую жизнь. Весикага на минуту задумался, а затем продолжил. Но в конце концов враги закончились. Не знаю, истребили ли мы всех, но они куда-то пропали. Возможно, нашли добычу полегче в виде других отрядов. Мы дошли до дворца и сходу атаковали его. Подступы защищали несколько монстров цепями. «Опасные твари, скажу я вам. Но мы одолели их, и вот из дворца к нам вышел он», — Висикаго махнул рукой в сторону туши. «Король Гуро!» «Это король?» — воскликнул Чироки. «Больше напоминает отожаравшегося Борова!» «Он и есть настоящий хряк!» — затянулся Висикаго. Монстр даже сохранил свою память. Но его разум, со слов магов, исковеркало до такой степени, что ради капли силы он даже решился изменить облик. В общем, маги начали поливать его заклинаниями, а простые легионеры забрасывать копьями. Король-монстр изрыгал проклятие, как портовый грузчик, и визжал, словно свинья. Эта сволочь исцелялась прямо на глазах. «А сколько легионеров он сожрал!» — помрачнел Апсион. «Но, к счастью, близнецы уронили его, легионеры докололи копьями». «Братья Чикава?» — встрепенул Сейчира. «Как они сделали это?» «А ты как думаешь?» — съязвил Весикаго. «Магией, конечно. Один ударил темной волной, а второй с другой стороны светлой». Хрен знает, что они намагичили, но столкнувшиеся заклинания оббумкнули ладно Мы даже на ногах не удержались, а монстр вообще под самый удар попал. Вот так они и убили его. Сейчас они очистят этот синий луч, махнул рукой в сторону манопотока Висикаго. И надеюсь, мы отправимся в лагерь. У меня этот город уже в печенке сидит. Столкновение светлой и темной силы вызвало сильный резонанс, и король не выдержал подобного. Да и сложно защищаться сразу от двух противоположных стихий. Судя по рассказу, близнецы отлично работают в паре, дополняя друг друга. Сделал выводы Ичиро. Раздалось тихое гудение. Ичиро повернулся к монопотоку. Грязные лохмотья, окружившиеся в луче, начали исчезать, и вскоре уже ничто не омрачало поток чистой маны. Вскоре из дворца показались братья Ичикава в сопровождении нескольких магов. Ичиро увидел среди них Шамаю, и радостная улыбка осветила его чумазое лицо. Ичикава подошли к легату и начали что-то бурно обсуждать. Наконец он согласно кивнул и взошел на кучу камней. Разговоры стихли. Солдаты ждали речи полководца. «Легионеры!» — в голосе легата слышалась усталость. «Мы взяли столицу и предотвратили прорыв скверны. Я благодарен каждому из вас за проявленное мужество. Но на сегодня сражение окончено. Мы возвращаемся в лагерь, чтобы завтра вернуться с новыми силами». Оставшиеся в городе отряды также будут найдены. Командирам, построить легионеров колонну! Выполняйте!» Солдаты начали строиться, но тут раздались три приглушенных хлопка в западной, восточной и южной частях города. В воздух взлетели столбы серого с буроватым отливом дыма, неестественно быстро начавшего расползаться над городом. у Уичиро похолодело внутри. Он узнал облака, получившие в свое время название семя скверны. Вдохнувшие пыльцу быстро поддавались ее влиянию и подчинялись воле сквоша. Оскверненные использовали запасной план. Они провели три мелких ритуала, организовав краткосрочные прорывы. В этот раз жители города отсутствовали по совсем другой причине. Конечно, небольшие червоточины закроются сами, через несколько часов. Но за это время монстры наводнят город. «Уходим!» — проорал кто-то из магов. «И быстрее!» Легат не стал спорить и махнул рукой на север, где еще было видно чистое небо. Легионеры бежали по улицам, спеша уйти от настигающей их тучи. Но богам показалось мало выпавших на долю солдат несчастий и они щедро добавили еще. На легионеров накинулись их недавние собратья. Потеряв разум, они безоружными бросались на клинки и гибли десятками. Но сзади наступали еще сотни. Движение замедлилось. В задних рядах послышался кашель. Окутавшее город облако достигло арьергарда. и солдаты, схватившись за горло, падали на наземь, дергаясь в судорогах. Облака зажимали в тиски. Чистый проход становился все уже. Легионеры не выдержали и ринулись вперед, словно бурлящая река. Тех, кто упал, затаптывали свои же. Солдаты спешили вырваться из обреченного города. Маги, наплевав на всех, начали использовать магию, выжигая все вокруг. Одаренные тоже не стали сдерживаться и, вынув мечи, прорубали путь к выходу, не разбирая друг перед ними или враг. Вопли умирающих солдат неслись со всех сторон. Зараженные семенем утробно рычали, рвя зубами теплую плоть. По телам пробегали судороги, словно что-то менялось в их организме. Наплевав на возможные последствия, Ичиро использовал телекинез. Один толчок, И пара десятков метров свободны. Друзья бежали по телам павших бойцов. Вслед неслись мольбы о помощи и летели проклятия, но никто не обращал на них внимания. Задержаться в городе значит умереть. Внимание Ичира привлёк золотистый блеск богатого панциря возле стены. Остановившись, он короткими импульсами раскидал бегущих джигатов и вынул клинок. Заколол склонившегося над полководцем зараженного. Легат был жив. Тяжело дыша, он посмотрел на Ичиро, а затем потерял сознание. «Хватайте его!» — прорычал Ичиро, отшвыривая монстров. «Зачем он нужен?» — взвыл Эсаджи. «Бежим быстрее!» «Успеем!» — надсадно заорал Ичиро. «Если что, прикрою! А обязанный жизнью Легат будет не лишним!» Сейджоич и Рокки схватили за руки и поволокли Легата. Доспехи громко скрижетали о камне. Тяжело дыша, друзья выбежали за ворота и, не останавливаясь, помчались дальше. Добежав до магов, друзья остановились. Сейджоич и Рокки упали на землю, отдыхая от забега. Принести Легата, одетого в доспехи, оказалось нелегкой задачей. Маги уничтожали бегущих от города тварей. Но, судя по всему, их силы на исходе. Слишком уставшими они выглядели. Центурионы орали, останавливая бегущих бойцов и пытаясь навести порядок. Криками и казнью непослушных они установили шаткую дисциплину. — Рёка Сагоши! — наклонился над легатом целитель. Водя над полководцем руками, он тихо бормотал. — Внутренние ранения, травма головы! — Подлечи его быстрее! — — пробосил полный маг. — Твари наседают все сильнее! Нам нужно уходить! Облако полностью окутало город, и на сотню метров, выдвинувшись за его пределы, застыло, оседая на землю. Ичиро глубоко дышал после бега. Главное, выбрались. — Ичиро, ты жив! Шамая, увидев мага, улыбнулась и, раскинув руки, подбежала к нему. — Я испугалась, что ты погиб! «Фу! Чем от тебя так пахнет?» Передумав обниматься, она скрестила руки на груди. «Неважно!» — расплылся в улыбке чира «Я тоже рад тебя видеть. Что планирует командование?» Остальные маги косились на девушку. «Что это она так мило разговаривает с этим легионером?» «Отходить к морю!» — ответила пиромантка. «Надеются, что адмирал Такеши подберет нас там». «Отходим в сторону моря!» — пронесся крик над остатками войска. «Мне нужно идти», — кивнула Шамая. «Еще увидимся». «Обязательно», — улыбнулся ичира Легата положили на носилки, изготовленные из двух копий плащей. Войско, пытаясь сохранить хоть какой-то порядок, начало отступать к видневшимся возле моря скалам. Тварей все пребывало. Похоже, отставших легионеров на всех не хватило. Так странно, — подумала Чира, проводя взглядом огневичку. Слова Сейджо насчет осторожности правильны. Отринув эмоции, я понимаю это. Но Шамай окажется такой искренней и честной. А как она встретила меня, наплевав на мнение остальных магов? Мне хочется довериться ей. Может... Это истинная любовь, о которой столько написано. И Чира жив. Это просто здорово, думала Шамая, уходя от мага. Затем стало недоразмышлений. Скалы приближались, но и монстров становилось все больше. Скорее Чира взялся за клинок. К обычным зараженным добавились и другие твари, прорвавшиеся с плана Сквоша. Они напоминали внешним видом и цветом пантер, но на этом их сходство с благородными животными заканчивалось. Покрытые жесткой щетиной, напоминающей колючки кустарников, они кружились вокруг войска, словно акулы, выхватывая зазевавшихся бойцов. Из широко разинутых пастей виднелись длинные языки. Глаза горели красноватым светом. Ичиро вместе с другими бойцами защищал левый фланг. Шпага в его руках пела свою песнь, пронзая врагов одного за другим. Путь войска усеивали трупы друзей и врагов. Тех, кто не мог идти сам, милосердно добивали. Маги вносили немалый вклад в бой и гибли так же, как и остальные. Наверное, впервые за всю войну. На глазах чира одного огневика кастующего заклинания сбили с ног и задавили десять тварей. Раздался взрыв, и ошметки плоти полетели по округе. Нестабилизированное плетение разрушилось, уничтожив мага и тех, кто был рядом. Наконец легионеры добрались до рифов и начали уходить в море. Если забраться достаточно далеко, монстры смогут атаковать лишь с одной стороны. Одаренные остались прикрыть уходящих бойцов. Набралось всего 43 человека. Слишком мало, чтобы надолго задержать орду тварей, бегущих из города. Поэтому в помощь выделили трех младших адептов. Их лица напоминали высохший виноград. Ичиро ухмыльнулся. Это вам не издалека заклинаниями кидаться. Монстры приближались. Рассыпавшись по полю, они неслись вперед, спеша насладиться вкусом теплой плоти. Вперед вырвались животные. Они едва касались лапами земли, и чудилось, что они летят над землей. Красивое и ужасное зрелище. Дождавшись, пока твари приблизятся, маги нанесли удар. Пиромант призвал огонь. Аэромант раздул пламя, пустив его на монстров. Трава жарко вспыхнула. Пал пошел на орду тварей, но это их не остановило. Обожженные... Они выскакивали из пелены дыма и огня и вновь рвались к цели. Гидромант призвал из близкого океана воду и превращал шары в ледяные глыбы. Врезаясь в землю, они взрывались, разбрасывая множество острых осколков. «Уклон в Криомантию», — мельком отметил Ичиро, выхватывая клинок. Ичиро, отталкиваясь от земли кончиками пальцев, бежал по ломанной траектории от одного монстра к другому. Его клинки наносили точные колющие удары. Он казался размытой тенью для глаз наблюдателей. Скорость движения была столь велика, что трава и кусочки земли разлетались за ним, оставляя черную линию на земле. Движения были точными и смертоносными. Один удар, один труп. Он использовал родовую технику боя шуттар. разработанную на основе Чита-Ори, техники для дуэлей и поединков один на один с сильными противниками. Только техника была адаптирована под родовые способности Хаяси, пространственную магию. Сейчас Ичиро использовал ману для усиления и ускорения собственного тела. Но владея он на должном уровне магии пространства, бой проходил бы куда эффективнее. Мастера клинков с помощью микропорталов могли мгновенно прыгать от противника к противнику. Что ж, в свое время он сделал упор на магию, и только благодаря отцу частично овладел искусством сражения на мечах. Сделав круг и уничтожив не меньше пары сотен монстров, Ичиро вернулся к скалам перевести дыхание. Разнообразие используемых техник поражало. Одни швыряли светящиеся копья, над которыми явно поработали артефакторы. Послушные воли, они пронзали несколько врагов и возвращались к хозяину в ореоле кровавых брызг. Другие прятались в тени облаков. Их можно было заметить только по искажению воздуха, подобного Мареву в жаркий день. Третьи призывали призрачные мечи. От клинка летели многочисленные светящиеся полосы, срубающие сразу несколько врагов. И все же они отступали. Слишком мало было бойцов, чтобы перебить всех превратившихся в монстров. Оставляя за собой горы трупов, они все ближе подходили к рифам. «Уходите!» — проорал со скалы незнакомый Центурион и скрылся из виду. Отряд начал отходить вглубь рифов. Монстры скалили клыки и жадно тянули руки к отступающим бойцам. Ни капли разума не теплилось в их холодных, безжизненных глазах, затянутых черной пленкой. Возле скалы лежало несколько десятков раненых. Обессилевших от потери крови бойцов не стали тащить за собой, бросив на корм тварям. Ичиро мельком взглянул на них. Душу царапнуло чувство вины, которое он тут же задавил. Всех не спасешь. Иногда спешившие бойцы оступались и падали со скал, ломая ноги. Вал монстров накрывал их, и крики несчастных смолкали под грудой жадно чавкающих монстров. Никто не обращал на них внимания. Легионеры рвались вперед. «Помоги! Ради всего на свете, прошу! Я сделаю все, что угодно!» Знакомый голос привлек внимание чира Взяв чуть левее, он разглядел Центуриона, висевшего на краю скалы. Несмотря на обстановку, Ичиро улыбнулся. «Воистину, говорят, санара любительница жестоких шуток и сюрпризов». «Центурион Гейс?» — остановился Ичиро. «Вам требуется помощь?» «Да, прошу тебя!» В глазах Центуриона загорелась надежда. и чира ухватился за руку и немного вытащил его из за края центртариион навалился грудью на камень и засучил по стене ногами пытаясь выбраться и чира не дал ему этого сделать скажи кто приказал убить меня и останешься жив сказал маг тогда я помогу тебе центртарион посмотрел вниз и его лицо исказило гримаса страха «Саджо!» — взвыл он. «Саджо заплатил мне! А теперь помоги!» «Прощай, Гейс!» Холодно ухмыльнувшись, Ичиро столкнул его прямо в объятия скребущихся у подножья тварей. Крик Центуриона был прекрасен. Вскоре земля закончилась, и между скал заплескалось море. Волны с грохотом разбивались о скалы. и вода жадно облизывала камни, словно пытаясь забрать бойцов в подводные чертоги. Легионеры гибли один за другим, и их тела падали в воду. Море жаждало вкусить плоти, и вскоре белоснежная пена заолела от пролитой крови. Вскоре вокруг рифов появились акулы. Море просто кишело ими. Стоило телу упасть вниз... вода вскипала от количества рыб спешащих урвать лаком и кусочек вскоре подтянулись и гигантские кальмары привлеченные большим количеством рыбы и чирос содрогнулся сразу вспомнились рассказы о легендарном хозяине морей Кракене. пройдя еще немного легионеры остановились дальше пути не было скалы стояли слишком далеко друг от друга а море яростно ракотало между ними, недовольное, что камень сдерживает его мощь. Если сунуться в этот котел Исиды, то океан просто перемелет наглеца. Несколько солдат рискнули нырнуть. Не вынырнул ни один. «Сможете что-нибудь сделать?» Помощник Легада с надеждой посмотрел на магов. «Нет», неохотно, — неохотно ответил Гидромант. «Наши силы на исходе». Амана Кристаллов больше нет. «Занять позиции! Приготовиться к отражению атаки!» Сантурион старался говорить твердо и уверенно. Жалкие ошметки армии, насчитывающие от силы несколько тысяч бойцов, приготовились к бою. В живых остались самые сильные и умелые бойцы. И просто так отдавать свою жизнь они были не намерены. Огромное алое солнце тонуло в морской пучине, и поверхность воды казалась кровавой. Брызги в лучах заходящего солнца сверкали, словно крошечные рубины. Над головой летали чайки. В их криках слышались жадность и ненасытность. «Кровавое море», — подумал Ичиро. «Это название подходит больше, чем «жемчужное». Твари хрипели, переваливаясь через скалы, и ходу бросались на солдат. Устало вынув меч, Ичиро разрубил голову первому монстру. Легионеры остервенело сражались время от времени, поглядывая в море. Надежда, горевшая в груди ярким огнем, поддерживала их, и они снова и снова поднимали клинки. Пиромант пускал редкие заклинания в темнеющее небо, но никто не приплывал. Неужели адмирал Такеши не успел отчалить от берега, и флот уничтожен? Невысказанная мысль висела в воздухе, и в бойцах все сильнее разгоралось отчаяние. «Корабли! Корабли идут!» Крик бойца целебным бальзамом пролился на сердце, и бойцы приободрились. Возможно, сегодня больше никто не погибнет на холодных рифах от клыков чудовищ. Подмога рядом, а значит, не все потеряно.